Глава десятая Ты хочешь подобраться к моему сыну, не так ли? Ну, конечно. Молодая, красивая, нищая. Что еще нужно? Ты хочешь, чтобы император обратил на тебя свое внимание? Я хотела возразить ей, что я здесь не для этого, но не успела. И ты готова делать вид, что лечишь меня, чтобы попасть к нему в постель, стать его фавориткой. «А там и глядишь, бриллианты, земли, поместья!» — Скривилась ее императорское величество. «Наряды!» «Ну все! Клятва Гиппократа, глуши меня лопатой, иначе я просто сорвусь!» «Рано или поздно это происходит со всеми докторами!» «Нет!» — четко внутри себя произнесла я. «Ты не должна давать волю гневу! Где твой профессионализм?» «Где спокойствие?» «Да она кого угодно из себя выведет!» Орала какая-то часть меня и мысленно сжимала чужую шею обеими руками. «Нет!» – я сказала. Твердо произнесла я, словно отсекая невидимые руки от тонкой шеи императрицы, украшенной драгоценностями. «Ты должна быть профессионалом до конца, поняла?» «Срываться можешь в другом месте, но не с пациентом». Я сделала глубокий вдох, а потом выдохнула. «О! А что? Так тоже можно?» Спросила я, чувствуя, как накатила невероятная усталость. Прошло всего три дня, как я в этом мире, а устала я, как скаковая лошадь. Ну еще бы! Помощи никакой! И пациентка ведет себя так, словно я ей лично смерти желаю и на тот свет за руку тащу. «Нахалка!» – выкрикнула императрица. «Я никогда не позволю ему сделать тебя фавориткой, слышишь? Ты знаешь, как я отношусь к таким, как ты. И поэтому ты хочешь моей смерти. Я это знаю. Только я стою между тобой и моим сыном. Только через мой труп. И ты это знаешь» поэтому решила пораньше меня отправить на тот свет. Чтобы я тебе не мешалась? Да? Да? Тише, Мария, тише. Больные часто ведут себя неадекватно. Это говорит в них болезнь, а не сам человек. Пожалуй, я в жизни насмотрелась и на бабок, которые наводили на меня порчу за то, что запрещаю горстями пить таблетки, как советовал консилиум из теледоктора и подруг. На разгневанных родственников этих бабок, которых вытаскиваю с того света. А все потому, что где-то, словно заря, забрезжила бабушкина квартира. Жизнь врача штука тяжелая и увлекательная. Со временем обрастаешь цинизмом и черным юмором. Потом уже не можешь смеяться над добрыми шутками. Ну да, все туда и катится. Вы закончили? Спросила я так вежливо, как только могла. Но в ответ получила лишь хладнокровное презрительное молчание. «Тварь ты! Знай и живи с этим!» Читалось в этом гордом молчании. Я знала, что этот момент был критическим. Как врач, я должна была находить путь каждой душе, даже если она отталкивала меня. Слезы подступали к глазам, но я сдержалась. Какова бы ни была борьба, я должна была найти в себе силы остаться стойкой. Императрица могла ненавидеть меня, но я оставалась ее последней надеждой. «Ты! Ее последняя надежда! Без тебя она умрет!» Пронеслось в голове, а я вспомнила, что мало кто из пациентов говорит «спасибо». Такое чувство, что это слово считается взяткой. А иногда одно слово способно придать врачу мужество работать дальше, преодолеть себя, победить страхи и отчаяние Это как витаминка для души. А у меня в последнее время редкостный душевный авитаминоз. «Развлеки меня сплетнями, пока повар готовит мне ужин!» – приказала она. И губы ее снова скривились. Может, когда-то она и была милейшим человеком. До болезни такое часто бывает. Но я уже заметила, как болезни меняют характер людей явно не в лучшую сторону. «Я не собираюсь плетен», – заметила я. «Мне нечем вас развлечь, но могу сделать массаж». «Никакого массажа», – заметила императрица, а ее голос стал тише. «Ничего». «Посмотрим, милочка, кто кого».